Глава 28. Снова пещера. Или выгодная сделка. В общем, Архету было позарез нужно что-то, и это что-то оказалось не в Киградесе. У меня закружилась голова и опустилась тьма. Нет, не обморок. Падала, знаю. Просто там, где я оказалась, было очень-очень темно. Но не темно абсолютно, когда Архет решил снова поиграть в фонарик Фарадея, Вечный, без батареек, то и делать трясу. Точно он. Я разглядела гладкие стены высокого коридора, будто выплавленные в сплошное толще неизвестного минерала и далекий красноватый свет впереди. Пришло ощущение, что я где-то далеко от Кеградеса, не только замка, но и мира, и еще и глубоко-глубоко под землей в толще камня. И нафига я уже привычно побарабанила по неугомонному артефакту и взвыла. «Дураков в жизни ничему не учат. Дур, как показала практика, тоже, архет-зараза, воспользовался моим риторическим вопросом как поводом дать ответ. Это было больно. Это было правильно, и стало ясно, почему артефакт суетился, торопился и гнал меня вперед. То, что я говорила дядюшке про альвеолы и питающие их сосуды — хорошая аналогия». Только к нашему случаю комплекса миров, средоточием которого оказался Киградес, подходила и еще одна. Вязание, кружево, где каждая нить важна и нужна, где удаление одной приведет к искажению всего узора. И если все-таки одна ниточка — это не трагедия, то больше уже проблема. И чем больше, тем проблема масштабнее. И еще вопрос в том, что узор обеспечивало равномерное натяжение порталов и дорог между всеми сопредельными мирами. Нельзя было выправить что-то одно, чтобы рано или поздно не перекосился узор в других местах, где сеть не восстановилась на должном уровне. Я вязание и возни с подсчетом петель никогда не любила. Весь опыт ограничивался обязательными уроками в школе, а тут вляпалась по новой с размахом в мировом, в буквальном смысле этого слова масштабе. Хотелось взвыть, стопнуть ногой и объявить. «Я так не играю!» Останавливала только одно. Играть вместо меня банально некому. Таких зверьков, способных взаимодействовать с артефактом, просто нет» альтруизмом в тяжелой форме я никогда не страдала, но плюнуть, растереть и уйти все равно не могла. И дело не в чувстве долга, муках совести и прочем моральном бреде. Оставить археты и все проблемы, сбежав куда подальше, было, конечно, можно, вот только напрочь лишено смысла в сколько-нибудь долгосрочной перспективе. Это как с бумерангом. Виднее выброси, но к тебе же вернется и по темечку приложит. Словом, уподобляться бабушке из анекдота, нашедшей в огороде бумеранг, нельзя. Все, что я могу для себя сделать, это распределить работу хоть сколько-нибудь разумно, чтобы делать ее без надрыва. Обдумывая ситуацию, планы и масштабы, я неспешно шла по темному коридору в толще камня причудливой расцветки, казавшейся изначально черным. Он, стоило задержать взгляд, расцветало множеством оттенков — лиловый, фиолетовый, сиреневый, густо-красный. Они смешивались и переливались водоворотом бесконечного кружения. Отвести взгляд удалось не без труда, и я возобновила движение. Старалась глядеть на стены лишь из коса, чтобы не остаться завороженной навсегда этим феерическим кружением. Шла я в абсолютной тишине. Даже шороха собственных шагов, звука дыхания не раздавалась. Коридор будто поглощал все сторонние шумы. Как бы значительные или ничтожные они не были. А еще тут ничем не пахло, даже камнем. Будто я шла не по-настоящему коридору, а пребывала в виртуальной реальности. Но долго в этом странном месте двигаться не пришлось. Коридор обернулся громадной пещерой, все из того же черного, не черного, гипнотического камня. Но примечательным был не он, а те, кто находился в пещере. Там были живые, не люди, а дро-су, или дроу, как звали на земле любители сказок для взрослых, подобных им. Высокая женщина в длинном белоснежном платье, искрящаяся, как снег на солнце, и трое обнаженных сухощавых мужчин, остроухие, как и эльфы лесов, только с белыми, увязанными в высокий хвост волосами и черной кожей. Нет, не черной. А такой же переливчато-темный, как камень коридора. Мужчины стояли, преклонив перед женщиной колени, не связанные, но какие-то безучастные, головы склонены, взгляд в пол, не живые дросу, а модели для скульптора с пририсованными мышцами под темной кожей. Она же, игнорируя троицу, воздела руки вверх и восторженно взирала куда-то под своды пещеры. Я проследила ее взгляд. Там в сплетении гигантской паутины висело пять громадных с грузовую фуру каждой. Пауков, темно лиловые тела, черные, с серебряными волосками конечности. Но самым шокирующим для меня было даже не наличие пауков-переростков, а то, что я, подобно женщине дроссу, тоже уставилась на громадных арахнидов, испытывая не инстинктивный ужас и желание умчаться прочь, а удивительный душевный подъем. И почти восторг. Я не была одурманена воздухом пещеры или какими-либо курениями. Просто то, что выглядело как самый жуткий кошмар арахнофоба, являлось для мира Дросу теми самыми спицами для поправки местного плетения дорог. Мастером же для работы со станками на магическом управлении и была эта женщина-дроу в белом. И, о чудо, им тут даже не требовалось направляющие линии в процессе, как у дворфов. Достаточно было однократного воздействия корректировки от архета. Мое появление дама Друсу заметила, но сочла нужным оторваться от созерцания потолка и его обитателей лишь спустя несколько минут. Артефакт на груди весело посигналил хозяйке пещеры огоньками, заодно передавая послание корректировку паукам на своих магических волнах, недоступных тем, кто не принадлежал к числу гигантских арахнидов, и ответочкой мне пакет проблем от восьминогих выслал с требованием принять экстренные меры. Регаль Эшки Градеса, носительница Архета, мгновенно вычислила мою личность проницательная дама, чуть вздернув белую тонкую бровь. Я Деваара, смотрящая за великими плетельщиками. Что привело тебя под своды Дросувар? Архет, спокойно призналась я, начиная лихорадочно искать решение вопроса, переданного артефактом. «А почему здесь и сейчас? Значит, так было нужно, смотрящая. Скажи, все ли благополучно с великими плетельщиками?» «Они пребывают в здравии. Ныне день кормления. Эти изгои, покрывшие себя позором в бою, уцелевшие, но не сберегшие свою диарсу, станут кормом. На пять пауков три тела?» Не подавая вида, что меня пробрала до печенок эта математика с дробями в применении к живым и разумным, позволила я себе талику скепсиса в голосе. Увы, плетельщики не вкушают мертвечины. Из полного диара уцелели лишь эти трусы, посетовала паучья пастушка по имени Деваара. Да, этим воинам я бросила косой взгляд на безучастных жертв, то ли опоенных чем-то. До стадии готовности к процессу принятия пищи в качестве коронного блюда, то ли зачарованных, конкретно не свезло, выжить в какой-то мясорубке, чтобы быть заживо сожранными очень полезными пауками. Жалко. Ядро су и пауков, кстати, тоже очень жалко. Почему-то после телеграммы от Архета я ощущала их голод и отчетливо понимала, что три жилистых, но отнюдь не толстых, военных преступника им на один укус. «Но что я могу сделать? У меня в кармане живой коровы не завалялось. Я ж не фокусник?» Артефакт подмигнул, и я задумалась. «Нет, я, конечно, не фокусник и не волшебник. В кармане у меня рефрижератора с живым мясом нет и не будет. Но есть ли способ раздобыть нужное?» Впрочем, прежде чем пытаться, надо кое-что уточнить. «Скажи, смотрящая, а мясо, вкушаемое пауками...» «Непременно должно быть разумно?» Первым делом уточнила я, наброски плана смутно забрезжили на периферии сознания. «Нет, носительница Архета, но в наших пещерах нет того изобилия скота, которым владеют живущие под светилами в иных мирах, и доставить их в наши края по торговым дорогам невозможно. Грибы, травы, рыба из подземных садков плетельщикам в пищу не годится». «Да, поняла. Требуется животный белок, конкретно мясо, а не диетическая рыба», — покивала я, определившись сутью проблемы, и снова спросила. «А если получится такое достать и регулярно поставлять?» «Дросу достойно отплатят», — осторожно ответила паучья пастушка. Вроде как она и имела полномочия обещать торговаться, но не верила в успешность самой возможности договора. «Из паутины великих плетельщиков многое можно создать, более чем из паутины обычных пауков, из которой ткётся кри. Тонкая рука женщины мимолетно коснулась платья, чёрного пояса, подчеркивающего тонкую талию, тяжелых серек, украшавших изящные уши, непривычный человеку формы. «Надо же!» — подивилась я. «Ещё более универсальный материал, словно нефть». И тканью разных фактур и металлом обернуться может. Значит, стоит не только из-за архета и дроу попробовать. Я и от Широкри в восторге. Это вообще запредельно круто. «Тогда сейчас постараюсь связаться с возможным поставщиком провизия». Предупредила я». Архет на груди потеплел, обращаясь в кристалл вызова. «Не тот магический шар, который связывает абонентов в двух постоянных точках пространства, а плавающий, завязанный на личность вызывающего». Я телеграфно попросила у дядюшки. «Яркого восхода, светлого полдня». «Из закатного пожара, дядя Ивер, скажи, пожалуйста, можно ли прямо сейчас передать порталам, используя мое местонахождение как маяк, пять живых единиц скота, и потом наладить этот процесс на постоянной основе с пещерами Дросувар для питания великих плетельщиков в обмен на паутину?» Дядюшка не стал засыпать меня дурацкими вопросами на тему, кое-черт я не в киградесе, а у черта на куличках и за какими коржиками и пирожками мне срочно понадобился скот. Лишь задумался на несколько секунд, уставившись на тот камень на подставке, через который я с ним связалась, и уточнил: Сейчас врата с той стороны откроет архет. Именно, а потом пауки выплетут портал, постоянно открывающийся из Дросувара при одновременной активации с нашей. Это же в интересах их мира. Под клятву Великой Матери, княгиня Алира. Строго поправил меня некромант. Я лишь кивнула. Хочет перестраховаться — его право. Хотя Дросу, вне своих пещер, не живут. Они, как и эльфы, зависимы от родины. Но кто же их знает? Черна... Кожих... Если соотечественников в качестве живого мяса используют, то чужаков сам бог, вернее, богиня-паучиха велела отловить и на белок для важных арахнидов пустить. Вот только если друсу так поступят, то поставка выйдет пусть и обильная, но одноразовая. Так что выгода товара обмена перевешивает. Это, на мой взгляд. Однако же условия ограничения – дело хорошее. Архет, чувствуя, что мастеров-пауков скоро накормят, излучал довольство. Оставив связь с дядюшкой открытой, я передала условия сделки пастушке-пауков. Та не возмутилась, даже довольно улыбнулась, кажется, начиная верить в реальность грядущей сделки. И я быстренько завершила первый раунд торговли. А пока вы будете готовить поистине ценный товар на обмен – «Хватит и этих трех парнишек за пять жирных коров, чтобы придать великим плетельщикам сил торить и крепить дороги вашего мира». Я не знаю, как это провернул дядюшка. Наверное, он не только некромант, а еще и волшебник. Плюс великолепный хозяйственник. Однако же хранительней Сара что-то пошаманил с шарами связи на столе, раздал указания и связал разовый транспортный портал в пещеру Друсу, через который сюда покорно шагнуло пять здоровенных рогатых тварей. «Это у нас такие коровы в Кеградесе? Вау, просто вау, да они лишь чуть меньше тех пауков под потолком». Портал схлопнулся сразу после переноса животных. Пока решался вопрос с поставкой живого, но невысоко разумного белка с нашей стороны, по выданным пауками координатам, пастушка Дроу оперативно порешала юридический вопрос по части клятвы от Дросу. Она опустилась на колени и положила обе ладошки на черную цепь с медальоном-пауком, болтающуюся на груди, прикрыла глаза, являя собой образец полнейшей отрешенности. Мир другой, третий, и глаза переговорщицы распахнулись. Только они были не черными, а совершенно белыми. Но ощущение слепоты не возникло. Зато черно-белое сияние облекло на несколько мгновений всю фигуру пастушки. «Великая Матерь дает клятву Регаль Эшки Градеса. Лоос и Лиос принимают ее, изгои в твоей власти, как первое подтверждение сделки». Белые глаза по завершении этого спича скрылись под ресницами и вернулись уже обычными черными. Стало быть, сеанс неспиритической связи с руководством можно было считать завершенным. А уж на громадные коровье туши Дросу смотрела с такой восхищенной жадностью, какой-нибудь не удостаивался Элвис Пресли на пике своей популярности у самых истовых фанатов. Под потолком зашевелились арахниды пусть и на свой лад разумным, паукам было сложно сдерживать голод и охотничьи инстинкты теперь, когда буквально перед глазами имелось столько вкусного, а они столь долго не питались досыта, куда дольше, чем я вообще жила на свете. Дроу тоже ощутила нужду своих подопечных и их готовность расстаться с нормами приличия, дабы предаться вожделенной трапезе. Она почти попросила, несмотря на резкость тона. Я это отчетливо понимала. Великая Матерь благодарит тебя, княгиня Киградеса. Союз между нами отныне. Новая встреча обменом по условиям оговоренным завершится. Сейчас же прими залог подтверждения.